Обрамляли парадные справа и слева. Четко нарисованный пробор женщин приходил как раз на середину двери. В тревожные вечерние часы хозяйские дочери, объятые томлением, приносили мне жидкий чай или жидкий лимонад и вызывали меня на ласки, которые казались им смелыми. Я все рисовал и рисовал, главным образом детали. Ведь я знал, что они... Кто бы ни были эти они, больше всего падки на украшения. Я рисовал дверные ручки, фасонные решетки, агнцев божьих, пеликанов, якоря и кресты, вокруг которых обвивались змеи с острым жалом, головами кверху или головами к низу У меня в памяти осталась также уловка, которой очень часто пользовался мой последний шеф Домгрове. В решающий момент он, чтобы расположить к себе сердца верующих, как бы невзначай, ронял четки. Это случалось в деревнях, когда набожные крестьяне с гордостью показывали ему участок, отведенный под новую церковь, или когда члены совета церковной общины в задних комнатах провинциальных пивнушек с простодушной застенчивостью выражали желание построить новый храм Божий. Тогда Домгрове... Вытаскивал из кармана вместе с часами или ножом для сигар, или мелочью щетки, с которыми он будто бы не расставался, ронял их, а потом, сделанным смущением, поднимал. Смешная уловка домгрове никогда не казалась мне смешной. Нет, Леонора, буква «А» на папках, на чертежах и сметах означает не акты, А имя Антоний, аббатство святого Антония. Тихо шагая по комнате, Леонора приводила все в порядок своими изящными руками. Порядок старый Фемель всегда любил, но никогда не умел соблюдать. Для этого у него было слишком много всего, слишком много заказов, слишком много денег. «Если я сумасшедший...» то был сумасшедшим уже тогда, когда, стоя на вокзальной площади, удостоверился, есть ли у меня в кармане пиджака мелочь, захватил ли я маленький блокнот для набросков и зеленый ящичек с карандашами, когда я проверил, хорошо ли завязан мой атласный галстук, а потом провел рукой по полям моей черной артистической шляпы и отряхнул... Пола пиджака единственного моего хорошего пиджака, который я унаследовал от дяди Марсиля, молодого учителя, умершего от чехотки Плита на его могиле в Мезе уже поросла мхом. В Мезе, где двадцатилетний учитель размахивал когда-то дирижерской палочкой на возвышении перед органом или, взобравшись на учительскую кафедру, вбивал в голову деревенским ребятишкам тройное правило — а в сумерках, гуляя вдоль болота, грезил о девичьих губах, о хлебе, о вине и о славе, которые должны были принести ему в случае удачи его стихии. Вот какие сны снились ему на заболоченных тропках два года подряд, пока кровохарканье не оборвало жизнь учителя и не унесло его к темному берегу после него осталось тетрадка стихов в четвертушку листа черный костюм перешедший по наследству ко мне его крестнику две золотые монеты и кровяное пятно на зеленоватом занавесе в классе пятно которое жена его преемника никак не могла вывести. детские голоса пропели на могиле гаремыки учителя, куда улетела ласточка. Я еще раз оглянулся на здание вокзала. Еще раз прочел плакат, висевший у выхода на перрон и обращенный к пребывающим в город призывникам. Всем военно обязанным рекомендую нижнее белье, которое я изготовляю уже много лет. Нижнее белье по системе профессора Густава Егера. Трикотаж, запатентованный во всех цивилизованных странах мира. Белье «Реформ» по системе доктора Ламанна. Настало время сделать первое па. Я перешел трамвайную линию, миновал отель «Принц Генрих»,